что она какая-то там вдова майора и приехала хлопотать о пенсии обивать подол по присутственным местам, что она в 50 лет сурмится, белится и румянится, это известно, и какая-то тварь не только не заблагорассудилась явиться, но даже не прислала извиниться, коли не могла прийти, как в таких случаях самая обыкновенная вежливость требует. Понять не могу, почему не пришел тоже Петр Петрович»